Глава 30 Через несколько мгновений корень вернулся обратно, уже без Альяны, а я, амбессилев, опустилась на земляной пол. Да, придётся ещё поработать над управлением стихии Земли. Клянусь, профессор, я больше не пропущу ни одного вашего занятия. Вот только смогу ли вернуться? «Даррен в академии?» раздался надо мной потрясённый голос Ронана. «Представь себе «да», — ехидно ответила я. «Больше скажу, он рядом со мной сидел. Знаешь, если мой муж всё поймёт правильно и догадается, что меня похитили, он тебя убьёт. А если поверит в то, что сбежала тебя убью я!» Леонец поднял бровь и язвительно спросил. «А что, может поверить?» «На твоём месте я не была бы так спокойна», — парировала я. «Ты жив только благодаря мне», — «И можешь считать везением, что он тебе шею не сломал, когда ты к его жене в Атриуме целоваться полез?» «Так это была ты? И Даррен под личиной ректора?» «Ну не Александра же, а муж, само собой, ты не знал, разве?» Он помотал головой. «Как же я сразу не догадался!» «Верно, отбиваться она бы не стала, а запутаться между двумя близняшками не мудрено!» «Вот как?» — угрожающе протянула я. — То есть разницы ты не видишь? Ронан запнулся. — По характеру разница колоссальная, а вот внешнего абсолютно одинаковые. — Теперь уже да. — Что? — Ничего, сюрприз будет, — мстительно заявила я. — Давай, неожиданный родственник, рассказывай, и желательно с самого начала. Убеди меня, чтобы я вовремя разжала руки змея на твоей шее. Леонец, вздохнув, присел на землю рядом со мной, но при этом уставился невидящим взглядом в стену напротив. Мама так и не смогла себя простить, что оставила Даррена бывшему мужу. Конечно, у неё не было выбора, кроме как не разводиться с принцем тарина но всю жизнь имя брата я слышал чаще, нежели своё собственное. Даррен то, Даррен сё. Но уж когда они с Мартином поступили в Леонскую академию... Она много раз пыталась встретиться с ним, но получала категорический отказ. Наверное, я в чём-то могу понять Даррена, но не до конца. Она плакала, но всё время гордилась только им. Мы едва ли не ежедневно слушали о его успехах в академии. На нас, сестрой, ей было, в общем-то, наплевать. Тут я не смогла удержаться. — У тебя есть сестра? Он кивнул. — Наяна! «Магии у неё нет, но представительницы вашей расы очень редки в Леонии. Она ещё маленькая, не старше Альяны, но очередь из желающих взять её в жёны огромна. По-моему, среди претендентов даже принц Леоний имеется. Отец её обожает, а меня только терпит. Он же знает, что я не его сын». Я прищурилась. «И ты всегда завидовал Даррену». Ронан резко повернулся ко мне. «Да, завидовал». И «Имел на это право. Моя мать рядом, но при этом очень далеко. Отец не родной Я...» «Знаешь что?» — перебила я. «Не буду оправдывать поведение змея. Может, он и был жесток, но имел на это право. И виновата в случившемся ваша мать. Бросит ребёнка в младенчестве». Хотя и Эмма внесла свою лепту, но даран ненавидел Расу Наян. «Знаешь, я от этого тоже натерпелась». «У Даррена было всё!» взвился Ронан. «И что же? Мать его бросила и живёт припеваючи в другой стране. Отца считали погибшим. Что у него было?» Похоже, назревал скандал. Нашли время и место. С другой стороны, Ронан выговорился, а молча соглашаться с его выводами я не намерена. Однако Леонид запнулся буквально на полусловие. «Считали?» «Мартин что-то сказал о том, что Питер в Драконьих Горах, и Альяна тоже...» «Не бредит? Этого не может быть!» «Представь себе, может! Он и моя мать пропали десять лет назад. Результат их исчезновения в данный момент пытается нас спасти. Ей всего девять!» «Так вот почему ты называешь её сестрой!» Вытаращил глаза Ронан. «А я подумал, что это как-то связано с вашей расой». Все родственники, она же немногочисленная. И решил, что Альяна старше, родилась до исчезновения Питера. То есть про пересказывала не детские воспоминания, а... «Богиня!» Он схватился за голову. «Отец жив? Что с ними произошло? А Мартин, получается, знал об этом?» «Долгая история», — отмахнулась я, не имея никакого желания посвящать новоприобретённого родственника в подробности. Мы всё сделали для того, чтобы они вернулись. Не отвлекайся, Ронан, ты мне ещё ничего не рассказал. Как ты додумался до того, чтобы отбить меня ударно?» Леонец поднялся и прошёлся взад-вперёд по логову. «С одной стороны, мне его было жалко, столько потрясений. Но с другой, так ему и надо». «Мартин предложил», — глухо сказал Ронан. «Мы с ним общались иногда. Я перемещался в его замок. После нападения вашего бывшего ректора хотелось поддержать. Лучше бы не приезжал. Хотя, знаешь, я ни о чём не жалею. Мартин сказал, что даран женился, но из его супруги получится ещё одна несчастная Наяна, которой всё равно угрожает развод. И предложил забрать тебя. Замечательно. Забрать меня? Я что, товар? Ага, точно, нас же продают. Я сжала кулаки, и земля содрогнулась». Но ничего не вылезло, к сожалению. Сил у меня почти не осталось. Взяла себя в руки и задала очень интересующий меня вопрос. «Как ты попадал в его замок? Ты использовал нестационарный портал? Никогда такого не видела». Ронан вздохнул. «Это то, ради чего я организовывался турнир. В Леоне очень мало зельеваров. Буквально по пальцам можно пересчитать. Нас прибыло двенадцать». Это все несовершеннолетние подходящего возраста, обладающие способностями к зелья варенью в Леонии. «Да, это скрывалось, не все на первом курсе», — пояснил он, увидев мой ошарашенный взгляд. «Мы вроде как прибыли для обмена опытом, но наша гильдия магов убедительно просила заводить личные связи и перетянуть в Леонию зелье в качестве жён или мужей». Он усмехнулся. А что, неплохой способ пополнить недостающую магию в королевстве. «Да, ваши артефактники тоже отправились в леонию У нас это эта ветвь магии представлено лучше, но Тарину показалось мало. Ваша гильдия знала, что у нас недостаток зельеваров, и только обмен их не интересовал. Они хотели получить в своё владение хотя бы один нестационарный портал, такой же, какой я отдал Мартину. Их существует не больше десятка». Часть хранится у короля, часть — в гильдии, и один — в нашей семье». Я вздрогнула. «Ты отдал его Мартину за меня? То есть за мою сестру?» Он нехотя кивнул. Сначала об этом договорённости не было, но потом ситуация изменилась. Мартин убедил меня отказаться от посещения Тарина под своим настоящим именем. Теперь-то я понимаю, почему. Боялся, что моё присутствие вызовет удары на ненужный интерес». Тогда я не знал, что «твой муж» будет под личиной ректора. Думал, просто списки просмотрят Мартин уговорил меня заменить настоящего тонхина среди тех, кто отправлялся на тарин Даже имена совпали. Ронан — популярное имя в Леонии. Опыта, как у Метаморфа, у меня не было, и Мартин боялся, что я не сумею сыграть нужную роль. Он неожиданно улыбнулся. «У тебя весьма оригинальный характер, Алексия». Когда я прибыл, сюда понял, что ты мне совсем не подходишь. Он замолчал, ожидая, но я только хмыкнула, и он с явным облегчением продолжил. «Ну не такой я представлял свою будущую жену. После визита к предсказательнице решил постучаться к тебе в последний раз, и неожиданно ты повела себя совсем не так. Потому что это была не я, сана «Я так и понял», — нахмурился Ронан. И ведь знал же о том, что у тебя есть сестра. Мартин рассказывал. Однако он убедил меня, что она живёт в столице, и у вас есть отличие во внешности. Я решил, что на людях ты тоже играешь свою роль. За твоей маскировкой совсем не видно на Яны. А потом нападение Даррена под личиной ректора я совсем не ожидал. В тот же день ко мне в комнату пришёл Мартин и предложил сделку, признавшись, что ректором временно является он». Я возмутился, что он применил магию против меня. И был удивлён, что она у него вообще появилась. И получил ответ, что ты, как на Яна, его видишь, и по-другому поступить он не мог, чтобы не вызвать подозрений. Демон, я тогда должен был догадаться. Надо же, как Мартин быстро сориентировался. Ведь он не знал, что случилось в Атриуме. Мы со змеем сразу покинули Академию. «Талант!» «Мартин сказал, что его брат артачится и не хочет отпускать тебя, но согласен на развод, и показал мне бумаги. И потребовал у меня не стационарный портал в качестве платы. Мы договорились, что сразу после турнира я откроюсь, он отдаст мне согласие на развод, а я ему портал». «Вот это да! Ну, Мартин...» «Видимо, накануне нашёл в кабинете ректора бумаги на развод, сделал копии». «Ведь оригинал я порвала, а других и быть не могло». А Ронан поверил. Помирившись, мы со змеем едва не сломали планы старшего принца, но его это не остановило. Он уже понял, что моя сестра в академии, значит, обещанную на Яну Ронан так или иначе получил бы. Просто другую. Нестационарный портал, в котором случилась договорённость между двумя гильдиями, Мартину точно не светил. А вот личный из семьи Ронана... Он получить вполне мог. А пока наше воссоединение с мужем не стало широко известно, старший принц поспешил быстро свернуть визит Леонцев на Тарин. Интересно, он рассчитывал, что моя сестра сбежит с Ронаном? Или собирался сделать вид, что не знал о близняшках в Академии? Так или иначе, Мартин резко поменял свои планы. Он передумал выполнять обязательства перед братом, когда узнал, что я — наследница престола. После известия о моём родстве с Кристианом, дорога к трону стала слишком трудной для Мартина. Ему предстояло убрать с неё альяну знающую о том, что Питер жив, Ронана, влюбившегося в Александру, и меня, воссоединившуюся с мужем. Наверное, в следующем списке на уничтожение оказался бы полудракон, но на возвращение Берта Мартин не рассчитывал. Зато рассчитывал получить нестандартный портал и Таринский трон. «Умно, um, ничего не скажешь. Одним действием — убить двух зайцев. Интересно, старший принц надеялся увидеть меня на турнире?» Всё это промелькнуло в голове в мгновение ока. Наверное, стоило восхититься организаторскими способностями Мартина, но почему-то совершенно не хотелось, как и видеть его на Таринском престоле. А Ронан меж тем продолжил. «Когда на турнире появились представители гильдии, я подумал, что они тебя заберут, или ты откроешься, и тебе придётся уйти, и наш план не осуществится». Принять облик Даррена пришло в голову спонтанно, но по взгляду Мартина я понял, что не прогадал. Хотя его первая мысль наверняка была о том, что и правда твой муж пришёл. Я хмыкнула. «Ты говорил то, что совсем не свойственно змею». Ронан склонил голову набок «Неужели? А вы точно друг друга любите?» «Точно!» Я взвелась. «А любовь — это не только ласковые слова, а прогулки под луной и заглядывать в рот второй половине. Знаю, что он меня любит. Я его тоже люблю. Но при этом он всё равно змей. И нравится мне именно таким». Ронан, присев на корточке, дотронулся до моей руки. «Я уже понял, алексей успокойся. Хочу принести тебе свои извинения. Прости меня». Если бы ты, то есть Александра, не ответила мне взаимностью, а новая Алексия мне не понравилась, я бы не поступил так, как поступил сегодня. Слишком хорошо знаю, что значит «навязываться», когда тебя не любят. Приехав на Тарин в составе Леонской группы, я и подумать не мог, что пытаюсь разрушить чью-то любовь. Ведь мне рассказывали об ином. Умоляю, прости. «И ещё». Он замялся, но всё же произнёс. «Я думал, что испытываю чувство к тебе, а оказалось, что к твоей сестре. Поверь, намерения у меня самые серьёзные. И если Мартин попробует причинить ей зло, я самого убью!» Я растрогалась, и на глаза едва не навернулись слёзы. Даже захотелось по-родственному обнять Леонса и похлопать его по плечу. Но кажется, это всё же лишнее. «Извинения приняты», — кивнула, пытаясь совладать с голосом. «С Дарреном разбираться будешь сам, хотя могу помочь. Жив останешься!» Ронан улыбнулся и пожал мою ладонь. Я с двойственным чувством ответила ему тем же. «Надеюсь, у Альяны всё получится», — пробормотала я, чтобы скрыть неловкость. Он задумчиво посмотрел на потолок. «Может, всё же попробуем выбраться самостоятельно? Ты уверена, что не сможешь опять вызвать стихию Земли?» «Увы, после вашей родовой магии я вообще мало на что способна. Повезло, что хоть один корень вытащила. Чувствую себя совершенно разбитой». Леонец вздохнул, но предпринял ещё одну попытку. «Если встанешь мне на плечи, может, дотянешься до края ямы? Вдруг там уже нет магии оборотня?» «Что-то я боюсь за Альяну. Мало ли что случится». Беспокойство за сестрёнку сделало своё дело. и я согласилась на это сомнительное предложение. Держась за плечи деверя, я встала на сцепленные в замок руки и через несколько мгновений, пыхтя и ойкая, оказалась на плечах Ронана. «Не выходит!» — расстроилась я, коснувшись потолка и нижней кромки отверстия. «Не подпрыгивать же на тебе!» «Я выдержу!» — натужным голосом ответил Ронан. «Хоть мне не слишком приятно, но ты лёгкая!» «Угу, и останешься без плеч. Хотя у тебя должна быть регенерация на ян, правда?» «Правда», — отозвался он. «Удивительно, но от мамы досталось. А ты откуда знаешь? У Дарана она тоже есть, да? Ох!» Ответить не успела. Судя по всему, нога Ронана попала в какую-то ямку. И я, потеряв под собой опору и истошно крича, полетела вниз. Леонсу удалось меня поймать, а вот удержать не вышло. Он опрокинулся на спину, и я приземлилась прямо на него. «Богиня!» — простонал Ронан снизу, когда я попала к коленам. Куда-то попала. «Демон!» — ухнула сверху больно стукнувшись локтями о твёрдую землю. «Смертник!» — раздался сбоку знакомый голос, и я резко подняла голову. В проеме открытой двери стоял змей. «Милая, слезь с него. Ограничение магии стихий тут не поможет. Не хочу зацепить собственную жену.